без дорог почти, по горам, по любому пути Где и черт не бывал ни разу Все пройду, никого не коря Одолею любые тревоги Только знать бы, что все не зря Что потом не предашь в дороге Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно, Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно. 1968 год